АЛЕКС Д. НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ А по ночам душа моя свободна, И ты приходишь, и встает рассвет. Вчера, вмещаясь в грустное сегодня, Меня уносит в бездну прошлых лет. Эдер Лютель. Глава первая. Нью-Йорк, 2010 год. Розмари Мария Митчелл уверенно вышла из здания суда в окружении адвокатов. Вспышки фотокамера слепили молодую женщину, и она инстинктивно закрыла лицо папкой, в которой хранилось судебное решение и отступила за широкие спины своих защитников. Толпа папарацци кинулась на ступеньки, преградив путь процессии. Они тыкали в лицо ей микрофон, и микрофоны, громко выкрикивая самые абсурдные вопросы и предложения. Стив Паркер и Роберт Янг как могли оттесняли назойливых журналистов в сторону с обоих флангов, защищая клиентку. Молодая женщина тяжело и шумно дышала, от былой уверенности не осталось и следа. Каждый новый шаг давался с трудом. Прячась за папкой, она бесцветным тоном повторяла одну и ту же фразу, без комментариев. Удивительно, что спустя много лет она произносит ее сама, при этом жутко презирая каждого, кто не дает ей спокойно пройти к ожидающему черному лимузину с личным шофером. А еще десять лет назад она была одной из них, тех, кто неустанно преследует знаменитую в той или иной области жертву, совсем не задумываясь, что ее вмешательство в личную жизнь и пространство не только неуместно, но и безумно раздражающе. Это был азарт, беготня за сенсацией, амбиции начинающей журналистки, соперничество с коллегами, желание быть первой. А потом она выросла и нашла себя. Стала известным фотографом, сотрудничала с одним из ведущих журналов, жила на верхнем этаже небоскреба на Манхэттене и водила дружбу с теми, за кем раньше бегала с микрофоном. Она родилась в богатой семье, но вершину успеха добилась сама, не прибегая к помощи отца-бизнесмена. Целеустремленный характер и врожденный оптимизм помогли Розмари прийти к заветному финишу, оставив позади менее успешных конкурентов. Сейчас она купалась в роскоши и честно заслужила каждый заработанный доллар. А бездушные пытались оспорить ее право на справедливость, приняв сторону бывшего мужа, о чем свидетельствовали их абсурдные вопросы. «Розмари, сколько вы заплатили судье за то, что он вынес решение в вашу пользу?» «Это только один из заданных вопросов в качестве примера. Были и другие, более нелепые». «Вы с Миком Фрейзером прожили вместе семь лет. Неужели вам жалко отдать ему то, что он попросил?» «Попросил? Да Мик требовал. И это он подал в суд на раздел имущества. А какого черта она должна делиться с ним тем, что заработала своим потом и кровью? Особенно после всего, что он натворил». Мик — паразит, Альфонс, прицепившийся к ней, как пиявка, наживающийся за ее счет много лет. Он никогда ничего не делал для их семьи и сорил деньгами направо и налево. Ее деньгами. Она терпела его, потому что ничего не знала о его загулах, тусовках с проститутками и игровой зависимости. Работала, как ломовая лошадь, закрывая глаза на очевидные факты. Позже она признала и свою долю вины. Частые командировки, поздние съемки, бесконечные деловые ужины и встречи, разъезды в разные концы света, показы мод, пресс-конференции, изнуряющая конкурентная борьба — ее почти не бывало дома. Мику не хватало внимания жены, и он часто упрекал Розмари в одержимости своей работой. Но именно ее плотный график играл на руку Мику Фрейзеру. Она не могла контролировать его, и только спустя полтора года узнала об его увольнении из компании, где он работал менеджером среднего звена. Он пользовался ее деньгами, как своими собственными, оплачивая расходы бесконечной череды любовниц. Все открылось полгода назад. Она вернулась со съемок в Майами-Бич, забыв предупредить мужа о приезде. Мик в счастливом неведении устроил вечеринку на крыше небоскреба. И Розмари своими глазами увидела то, о чем давно догадывалась, но из-за плотного графика откладывала разбирательство на потом или просто надеялась, что Мик возьмется за ум. Ну и, разумеется, после поступившего от нее предложения о разводе он показал себя во всей красе. Замахнулся на половину имущества, включая квартиру, в которой они проживали на Манхэттене. Это был самый громкий развод за последние несколько лет. О Розмари и ее мужа говорили даже в Голливуде. Мик вылил на нее ведро грязи, кем только она не была. И снобом, и изменщицей, и ужасной женой, которая никогда не готовила мужу, периодически избивала домашний персонал. Богатенькую дочку Моргана Митчелла, известного банкира и бизнесмена, обвинили в ханжестве, скупости и подкупе судьи. Никто и не вспомнил, что Мик Фрейзер долгие годы сидел на ее шее и крутил шашни со смазливыми моделями, предаваясь разврату и безделью. Никто и не вспомнил, как обвинения другого рода сыпались на ее голову семь лет назад, когда Розмари и Мик объявили о помолвке. Дочь банкира и сын торговца из Бруклина, мезальянс, неравный брак, дурной вкус, разыгравшиеся юношеские гормоны. Даже отец был против, но Розмари была непреклонна и влюблена. И вот что вышло. Плевать, в чем ее обвиняют, плевать на грязные слухи, плевать на разбитое сердце и горькую обиду. Она справится и с этим. В жизни случаются вещи пострашнее. Главное, что она знает правду. Не было никакого подкупа или взяток. Розмари наняла самых лучших адвокатов, которые сумели найти документальные доказательства измен Майкла и перечень его расходов за последние три года. Сумма вышла ошеломляющая. Судья был в шоке. Он предложил Розмари подать ответный иск на бывшего мужа и взыскать внушительную компенсацию. Розмари отказалась. С нее было довольно перенесенного позора и утомительных судебных заседаний. И на заключительное разбирательство у Мика хватило ума не прийти, чему Розмари было бесконечно рада. Видеть его наглое, самодовольное, порядком изношенное лицо ей совсем не хотелось. Забыть, как страшный сон, и жить дальше. Шофер вышел из лимузина и открыл перед Розмари дверь. Она и ее адвокаты скользнули внутрь салона. Машина двинулась с места, еще долго преследуемая вспышками журналистов. «Ты как?» — заботливо спросил Стив Паркер внимательно вглядываясь в изможденное бледное лицо Рос. Она устала, покачала головой и натянуто улыбнулась. «Нормально. Спасибо, парни. Вы меня здорово выручили». «Может, отметим благополучный исход?» — предложил Роберт Янг. «Я пас. Мне еще с отцом нужно встретиться». — отказалась женщина. «Куда вас подвезти?» На самом деле у Розмари не было запланированной встречи с отцом. Они созванивались утром, и оба уже знали, каким будет исход заключительного слушания по иску Фрейзера. Морган предложил поддержку дочери и хотел сопровождать ее в суд, но Рози благоразумно отказалась. Она не собиралась вмешивать в скандал своего отца. Несмотря на все ее попытки оградить Моргана Митчела его и имя все равно изрядно потрепали, и ей было безумно стыдно перед отцом. Он предупреждал дочь. Но кто мог знать, что так все получится? И хоть он никогда не осуждал ее напрямую, Розмари чувствовала его неодобрение. Наверное, он не раз успел пожалеть, что удочерил ее 25 лет назад. Она не оправдала ни одной из вложенных на нее надежд. Так случается, когда берешь из приюта ребенка. Огромный риск связанный последствиями тяжелых генов, как рулетка. Может повезет, а может и нет. Нет, Розмари не жаловалась и не таила обиду. Отец любил ее. Дай бог многим детям испытать столь сильную отеческую любовь. Заботливый и внимательный, несмотря на плотный график, Морган всячески баловал и лелеял красивую дочку. Но он прочил для нее другое будущее. Видел дочь во главе своей компании, наставил на бизнес образование в лучших университетах Америки, но она проявила упрямство, пошла своей дорогой и крепко связала жизнь с журналистикой. Морган достойно принял ее выбор и даже хотел помочь на первых порах, но Розмари снова отказалась. Ей необходимо было всего добиться самой, без подачек и поддержки влиятельного отца. Мало кто знал, что в 17 лет Рози ушла из дома и переехала в Бруклин, чтобы учиться там и жить в съемной квартире. По вечерам она подрабатывала в местной забегаловке официанткой, а ночью готовилась к экзаменам. Отец несколько раз пытался переубедить упрямую дочь, но вскоре смирился. Она надеялась, что сможет заставить Моргана гордиться ею. И какое-то время так и было, пока Миг все не испортил. Розмари чудом удалось проникнуть домой, минуя толпу дежуривших в фойе папарации Как быстро они сменили место дислокации. Рози воспользовалась служебным входом и пробралась в свои апартаменты незамеченной. Едва ступив за порог, она поняла, что в квартире кто-то есть. Она напряженно застыла, тихонько прикрыв за собой дверь. Открыла сумочку и извлекла из нее пневматический пистолет, который всегда носила для самообороны. Гостей она не ждала. Ключи Мика давно забрала и для полной уверенности сменила замки. Доступ в апартаменты был только у отца, но он сейчас находился в центральном офисе банка на совещании. «Значит, Морган исключается». Но дверь не взломана. Грабители не могли бы проникнуть сюда, минуя охрану внизу, сигнализацию и надежные замки. Она лихорадочно прокручивала в голове одну гипотезу за другой и, сняв туфли, крадучись на цыпочках, направилась к гостиной. Из комнаты доносилась тихая музыка. Розмари прижала спиной к стене возле входа, затаила дыхание и, собравшись силами, заглянула внутрь, выставляя вперед руку с маленьким пистолетом. Перед панорамным окном стоял высокий и стройный темноволосый мужчина в черных брюках и белой рубашке. Пиджак и галстук валялись на роскошном кожаном диване. Нахмурившись, Рози перевела взгляд на накрытый стол возле барной стойки. Заманчивый запах приготовленной пищи защекотал ноздри. Цветы, свечи, праздничный ужин. Кто-то ошибся дверью? Сумасшедший? Маньяк? Стой, где стоишь, или буду стрелять. Я не шучу. У меня оружие. Напустив на себя грозный вид, угрожающим тоном произнесла Розмари. Голос ее не дрогнул. Зато вздрогнул мужчина. Точнее, его плечи. От смеха. Он обернулся. На нее смотрели самые голубые в мире глаза, прыгающими в них задорными смешинками. «Эш!» — выдохнула Розмари, опуская руку. Черт, чуть с ума меня не свёл!» «Я другой реакции ждал малышка». Мягким бархатистым баритоном произнес нежданный гость. Рози откинула со лба упавшую медную прядь, перевела дыхание, усмиряя бешеный ритм сердца. Он раскрыл объятия без малейших колебаний, она бросилась к нему и крепко обняла. «Господи, откуда ты взялся, Эш? Я так по тебе скучала». Пробормотала она, уткнувшись носом в его рубашку. Рози чувствовала, как теплые ладони нежно и успокаивающе гладят ее спину как знакомый чувственный запах с ноткой цитрусовой туалетной воды и дорогого табака врывается в ноздри и потихоньку оттаивала. Все, что она держала под замком последние полгода, вырвалось на свободу, и Розмари разрыдалась, горько, надрывно, в голос. Эш мягко удерживал вздрагивающую хрупкую фигурку в своих руках, терпеливо дожидаясь окончания потопа. Он что-то шептал ей в ухо, и его дыхание шевелило волоски на затылке Розмари. Слова утешения поддержки, все то, что, в чем она нуждалась, но не решалась попросить. Эштон Харт — ее сводный брат и единственный человек, которому она без сомнений доверила бы свою жизнь.